Запись восемьдесят 82. Снова утро. Я признан безопасным для окружающих и могу покинуть изолятор. На море пока нельзя. Я должен привыкнуть к смене температурного режима. Буду целый день читать книжку. Если головная боль тоже станет привычной, валю в изоляторе пока задержали.